Часть первая. Это полезно или можно выбросить? Десять вопросов и как минимум столько же ответов. Являются ли витамины лекарством? У всех нас есть по крайней мере один друг, который во время пробежки чувствует себя отлично и клянется, что это все – благодаря комплексу магния и витаминов группы В. Или коллега, которая перестала сопеть и кашлять с того момента, как принимает витамин D. Однако оказывают ли микронутриенты действительное фармакологическое воздействие? Могут ли они действовать как лекарства? Являются ли витамины, минералы и микроэлементы лекарственными средствами? Чтобы ответить на этот вопрос, совершим небольшую экскурсию в наше тело. Точнее, в извилины нашего пищеварительного тракта. Пищеварение происходит легко. Это основная потребность человека. Ежегодно, по приблизительным оценкам, каждый из нас съедает по полтонны пищи. С точки зрения зоологии, мы, люди, всеядны с явной тенденцией к употреблению овощей. В настоящее время мы не зависим от нескольких ягод и корней, которые удалось собрать, или, например, от ноги мамонта. В ближайшем супермаркете мы можем не просто выбрать 30 различных видов йогурта и экзотических фруктов с другого конца света. У нас также есть возможность перерабатывать питательные вещества из этих фруктов и усваивать их. Система сортировки нашего организма функционирует высококлассно. Неважно, что мы ей предлагаем. С точностью определяются, изолируются и, наконец, используются по мере необходимости углеводы, жиры, белки и микронутриенты. Белки как строительный материал, детали для ремонта. И функциональные белки, ферменты. Углеводы – как источник энергии и тепла. И, наконец, универсальный жир – как строительный материал и топливо. Углеводы хранятся в печени в виде гликогена. Белки – в мышечной и соединительной ткани. А жиры – в жировой. Если наше хранилище переполнено этими макронутриентами, мы можем это легко увидеть на весах и в зеркале. К сожалению, функция микронутриентов не так проста. Что мы должны знать? Нам не нужно заморачиваться о дополнительном приеме витаминов, минеральных веществ и микронутриентов, если наша основа, макронутриенты, не сочетаются с ними. Мы не можем их отделить друг от друга. Микронутриенты работают, если мы не совершаем грубых ошибок В ежедневном рационе сбалансированное питание было и остается основой для здоровья и хорошего самочувствия. Если мы, фармацевты, хотим извлечь в лаборатории определенное активное вещество из растения, оно попадает сначала в миксер, затем смешивается с растворителем и, наконец, его либо перемешивают, либо встряхивают. После того, как вещество растворилось, смесь выпаривается, и с помощью дальнейшей обработки мы можем использовать ее для производства порошка или даже таблеток. Это если объяснять просто. Подобной процедурой мы подражаем процессу в нашем теле. Оно также получает питательные вещества. Пища измельчается во рту. На нее действует растворитель, желудочный сок, вода, Соляная кислота, пепсиноген, пепсин, бикарбонат и другие. Попадая в желудок, пища интенсивно движется. Если желудок полон, он перемешивает пищу каждые 20 секунд волновыми движениями. Это разбавленная слизистая каша, которая содержит пищеварительные соки. Затем попадает в тонкую кишку. Если это слишком противно для вас, то этот скользкий кусок также называется химус. Звучит намного приятнее. Желчь и секрет поджелудочной железы также попадают в тонкую кишку. В результате эти сложные соединения расщепляют спагетти-болонезе и салат до размеров молекулы. И таким образом преобразованная пища может быть поглощена транспортной системой нашего организма, кровью и лимфатическими каналами. Тонкая кишка располагает отличными условиями для организации этого процесса благодаря своей огромной площади поверхности. Со складками слизистой оболочки, ворсинками, криптами и микроворсинками она достигает в длину 7-8 метров. Однако в результате эволюции наш кишечник значительно сократился. По крайней мере, судя по учебникам по анатомии. Не так давно мы исходили из того, что полностью расправленная слизистая оболочка кишечника составит 200 квадратных метров. Тем не менее, с помощью новейшего оборудования было доказано, что его площадь составляет всего 30-40 квадратных метров. Таким образом, Целый теннисный корт превратился в 9 столов для настольного тенниса. Однако и эти 30-40 метров достаточно легко поглощают все, что необходимо. И, к сожалению, иногда сверх того. Также и микроэлементы следуют по этому пути в наш организм. 13 витаминов, 4 из которых являются жирорастворимыми и 9 водорастворимыми, должны регулярно попадать в организм с пищей. В то время как водорастворимые витамины могут проникать непосредственно через слизистую оболочку кишечника, их жирорастворимые коллеги нуждаются в транспортных средствах в виде желчных кислот. Через связь с этими кислотами они также становятся водорастворимыми. И их поглощение больше не является проблемой. Однако, внимание! Желчные кислоты образуются только тогда, когда в кишечнике есть определенное количество жира. Таким образом, капелька масла в морковном соке – это фактическая польза. Вместе с кровью жир поступает в отдаленные части тела, где происходят все виды метаболических процессов, Например, витамин С помогает создавать плотную соединительную ткань и выводить железо из кишечника в кровь. Витамин К работает в команде по свертыванию крови и помогает витамину Д в формировании костей. Витамин А используется как компонент для образования световых рецепторов в глазу. Также он важен для роста костей. Витамины являются универсальными солдатами в метаболическом процессе и участвуют в более чем тысячи реакциях. Неудивительно, что мы не можем выжить без них. Однако кишечник не перерабатывает все, что ему предлагают. Если его измерительные системы регистрируют слишком большое количество водорастворимого витамина в содержимом, он не все полностью поглощает. Наше тело удивительно умно, не правда ли? Для водорастворимых витаминов у нас нет определенных хранилищ. Избыток выводится из организма через почки. За жирорастворимыми витаминами наш организм следит не так пристально и поглощает все, что ему предлагают, потому что может хранить излишки в жировых отложениях.